Глава третья. Лиза велела извозчику остановиться на перекрестке, сняла теплые перчатки, расплатилась и стала дуть на окоченевшие пальцы. Когда извозчик отъехал за угол, она улыбнулась сестре и сказала: Теперь пойдем. Маша, замирая от восторга, поняла, что это была конспирация. Дай, Лизонька, я понесу сверток. Ну хорошо, теперь неси ты, согласилась Лиза. Они до того, как нашли извозчика, долго об этом спорили. Лиза хотела нести тяжелый сверток, потому что была старше, Маша, потому что была моложе. Господи, какой мороз! Застегни горжетку! Да и ты надень перчатки, руки отморозишь. Ты думаешь, мы очень опоздали? Это еще далеко? Вот затем тем фонарем второй дом, сказала Лиза. Дом был самый обыкновенный. У ворот на скамейке сидел дворник окинувший их равнодушно-презрительным взглядом. Вход был со двора, все окна были освещены. Решительно ничего таинственного не было и внутри, за узкой входной дверью. Отовсюду несся гул голосов. Где-то играли на рояле. — Узнаешь? — Лунная соната, — прошептала Маша. Лиза неопределенно кивнула головой. Машу немного успокоило то, что на первой площадке стоял мальчик с корзиной цветов. Это здесь? Нет, этажом выше. Так помни же, никого ни о чем не спрашивай, — сказала Лиза, остановившись перед квартирой, из которой тоже доносился радостный гул. Елизавета Павловна стукнула в дверь один раз, затем через несколько секунд два раза подряд. Условный стук, — подумала Маша. Никто, однако, не отворил. Подождав еще немного, Лиза с досадой дернула шнурок звонка. Гул сразу оборвался. Это кто? Спросил за дверью приятный мужской голос. Генерал Дрентельн пришел вас арестовать и повесить, сказала Лиза. Маша в ужасе оглянулась. Дверь отворилась. Блондин с курчавой бородкой, не здороваясь, бросил взгляд вниз по лестнице, затем, заикаясь, сердито обратился к Лизе. Вы бы еще громче острили, а вы бы еще дольше не отворяли. Молодой человек впустил их в переднюю. Там было очень накурено. На сундуках и на полу в беспорядке валялись пледы, шубы, шапки, башлыки. Страшного ничего не было, кроме разве полной тишины в соседней ярко освещенной комнате. Кто-то заглянул в переднюю и громко сказал, «Да нет же, это аристократка и кто-то еще». Поднялся возмущенный гул. «Гнать их!» — Черти проклятые, правил не знают. — Сами вы, черти! — весело закричала Лиза. — Орете так, что стука в дверь не слышите, еще ругаетесь. Из гула выделился прекрасный густой баритон. — С обещанной закуской или бизоной, аристократочка? — С закуской, Тарас, не плачьте, — сказала Лиза. То — То-то! Тогда впустите их! — Простить за закуску! — послышались голоса. Блондин, отворивший дверь, Сказал недовольным тоном. «Да раздевайтесь же! Вы не можете не опоздать!» Он внимательно оглядел Машу. Она как вошла, так и стояла у двери, не мигая, растерянно на него глядя. Маша не сразу догадалась, что аристократка — прозвище ее сестры. Ей показалось, что их обидели и гонят отсюда. «Что же вы принесли? Динамит. Самый, что ни наесть наилучший, первейший динамит». «Два с полтинничком фунт, только для вас, барин. Верьте чести, в убыток продаю, себе дороже стоит», — за москворецкой скороговоркой пропела Лиза. «Ну, что мы могли принести, дворник? Вино принесли, ром, ветчину, еще что-то. Хотела притащить шампанского, да вы запретили». «Вот еще шампанское», — начал блондин. На пороге ярко освещенной комнаты показался высокий, очень красивый человек с темной окладистой бородой. Он дружески поздоровался с Лизой, которая поправляла прическу перед зеркалом, и что-то ей шепнул. Лиза расхохоталась. «Ах, какая ерунда!» «Что это вы все г га гогочите спросил блондин, смотревший на них с некоторой насмешкой. «Сегодняшняя вечеринка и посвящена ерунде», — сказал Желябов и с улыбкой взглянул на Машу. «Позвольте вам помочь. Я, Тарас, прошу любить и жаловать. Вы ее сестра? Очень рад. Милости просим к нам. Разрешите вас освободить от этого многообещающего свертка. Мы все отдадим Гесе, кроме, конечно, бутылок», — сказал он дворнику. «Да снимите же шубу, вы простудитесь, здесь очень жарко». Он очень ловко снял с нее шубу, затем помог ей снять ботики, все время с ней разговаривая. Спросил, не замерзла ли она, обещал, что ей сейчас дадут горячего чая. — А сколько вам лет? — Восемнадцать. — Боже, какая старая! — весело сказал он, отошел к Лизе и ей тоже помог освободиться от ботиков. — Какой милый! И красавец какой! — подумала Маша. Блондин, которого называли дворником, развернул сверток, спрятал в карман шнурок и неодобрительно посмотрел на бутылки ваши ослепительные фурюры то есть меха мы унесем на кухню сказал он маша почувствовал себя виноватой лежавшие на сундуках шубы и полушубки были дешевенькие с полысевшим мехом надо было надеть мамину старую как нехорошо что вышло в тот же вечер на обед к черниковым где был коля дюмлер она не могла явиться плохо одетой а это суперфлю «Чрезмерная роскошь может нам при случае пригодиться», добавил дворник, прикоснувшись с отвращением к бархатной ротонде. Маша пошла за ним, испуганно соображая, для чего нам может пригодиться ротонда Лизы. На кухне в разных местах горели три свечи. Сильно пахло рыбой. Весь пол был уставлен калошами, под которыми расходилась лужа. Дверцы кухонного шкафа от шагов растворились. Маша замерла, увидев на полке револьверы. Дворник сердито захлопнул дверцы. Вот на табурет все и положите, сказал он. Хорошо, что Лиза не видит, куда я кладу, промелькнула в голове у Маши. Вдруг на благодушном лице дворника изобразилась ярость. Экой мерза, экой ба-ба-ба-болван! вскрикнул он и ногой вышвырнул из кучи одну калошу за ней другую. Достав шило, он в одну минуту очень ловко выцарапал из калош металлические инциалы. — Сюда — прошептала Маша. Он посмотрел на нее. В первую секунду ему показалось, будто она его передразнивает. Поняв, что она тоже заикается, дворник вдруг улыбнулся ей доброй улыбкой. На мгновение сказалось масонство связанных общим несчастьем людей. — Вы где учитесь? На курсах? На курсах? Может, в физике или химии учились? Н -н Нет, еще. Такс. Ну, теперь пойдем туда. Тоже симпатичный, но тот лучше, подумала Маша. Позднее она не верила ушам, когда Лиза под величайшим секретом сообщила ей, что дворник один из главных вождей партии, организатор покушения Соловьева и взрыва царского поезда. В большой комнате за столом, на диване у стены, на стульях и кухонных табуретах сидело человек пятнадцать мужчин и женщин. При появлении дворника и Маши все замолчали. «Сестра аристократки!» — буркнул дворник и усадил Машу за стол рядом с сидевшей у самовара некрасивой курчавой брюнеткой. «Геся, дайте ей чаю». «Ах, спасибо, не надо!» «Я страшно хочу чаю», — сказала Маша, садясь. Она никогда не слышала имени Геся, но по наружности женщины догадалась, что это еврейка, и испугалась еще больше. Геся, очень ласково ей улыбнувшись, спросила с сильным акцентом, пьет ли она крепкий чай или слабый. «Я... да... П -п пожалуйста, очень крепкий. Мне все равно», — прошептала Маша. Хотя теперь самое страшное было уже позади... Глаза у нее еще разбегались, она с мучением чувствовала на себе чужие взгляды. Как всегда, на нее больше смотрели женщины, чем мужчины. Сидевшая против нее миниатюрная девица уставилась на Машу очень серьезным, внимательным, почти хмурым взглядом, нешедшим к ее румяному круглому личику. Точно оставшись довольной первым впечатлением, девица приветливо ей улыбнулась. «В высшей степени привлекательная и выдающаяся личность», — сказала она о ком-то, продолжая разговор с соседом. Маша украдкой осмотрелась и увидела, что Лиза сидит по-турецки на продранном ситцевом диване рядом с Тарасом. Она только одобрительно улыбнулась в ответ, на намолившая о помощи взгляд Маши. Елизавета Павловна решила поступать как те учителя плавания, которые бросают начинающих учеников в воду и лишь наблюдают за ними со стороны. Миниатюрная барышня тоже обернулась в сторону дивана. По ее лицу пробежала тень. Она отвернулась и сказала что-то юноше с полудетским лицом, готовившему жонку за столиком позади нее. «Выйдет на славу!» — восторженно сказал он. «Аристократка принесла отличный ром!» — Эки вы пьяница, воробей! — с ласковой насмешкой сказала миниатюрная барышня и опять, скользнув взглядом по дивану, стала намазывать маслом кусок черного хлеба. «Кажется, она не любит Лизу», — подумала Маша, и снова не в попад ответила Геси, которая спрашивала, не подлить ли молока. Угощение на столе было очень скромное. Сиротливо стояли на разных концах стола три наполовину пустые невзрачные бутылки. «Не спешите, воробей, действуйте с чувством, с толком, с расстановкой», — сказал Тарас. Он вскочил с дивана, на ходу потрепал кого-то по плечу, Перепрыгнул через стул, загораживавший дорогу, и сел рядом с миниатюрной барышней. «Сонечка, мы сегодня с вами непременно должны выпить. Я нынче вспомнил нашу первую встречу. Помните там, на вокзале, у окна, садик с сиренью?» — спросил он. Она вспыхнула. Ей напоминать об этой их встрече было не нужно. Геся протянула ему стакан. «Соня больше не хочет. Это для вас». «С тремя кусками сахара, как вы любите, Тарас!» «Я видела, вы смотрели на самовар», — объяснила она, улыбаясь. Как все женщины, Геся его обожала. Он засмеялся, показывая крепкие белые зубы, и поцеловал ей руку, хотя это в их обществе было не принято. «Спасибо, Гесенька, просто удивительно, как вы все помните!» «А это у вас что такое? Рубленная селедка? Обожаю!» «Наша с вами южная», — сказал он, и стал есть с наслаждением. На лице его сияла улыбка, относившаяся больше всего к миниатюрной барышне, но и гесик Маше, к Лизе. «Конечно, он самый главный вождь». «Ах, какой человек!» — подумала Маша, восторженно на него глядя. Гесенка, дайте мне еще чаю, я передумала», — сказала миниатюрная барышня. «Какой теперь чай!» — запротестовал юноша. «Внимание, братья и сестры!» — прокричал он. Все на него оглянулись. Голос у него был слабый, как будто еще ломавшийся, хотя по его возрасту этого никак не могло быть. Он поставил чашу на большой стол и вдруг выхватил кинжал. Тарас засмеялся, Михайлов тяжело вздохнул. «Молодой человек...» обвел их не то недовольным, не то задумчивым взглядом, положил кинжал на чашу, вынул из кармана другой кинжал, за ним третий. Укрепив кое-как на лезвиях голову сахара, он полил ее ромом. «Ну что такое? Носка, носка, катерть льете!» — сердито закричал дворник. Воробей вылил весь ром в чашу и принялся его зажигать, быстро опуская и отдергивая спичку. Кусочек спички упал в жидкость, юноша подул на палец. «У меня на этот счет есть одна теорика», — сказал он. Геся Гельфман, вздохнув, вытащила спичку ложечкой, насыпала в чашу колотого сахара и без теорики зажгла ром. «Братья, тушите огни!» — закричал молодой человек. Лампу тоже потушила Геся. Слабый свет теперь шел лишь из соседней комнаты, да еще фиолетовым конусом, лаская взгляд, дрожало и бегало пламя по чаше. Воробей затянул срывающимся тенарком. «Гой, не дивуйтесь, добрые люди, еще на Украине повстание!» За ним не очень стройно запели другие. Мощный баритон Тараса тотчас покрыл весь хор. Дворник, недовольно качая головой, вышел в переднюю и приотворил дверь. Пенье, шум, гул неслись по дому отовсюду. Михайлов успокоился. На Новый год, как на Рождество и на Пасху, между революционерами и третьим отделением в самом деле как будто устанавливалось нечто вроде молчаливого соглашения. Революционеры не производили террористических актов, а полиция не производила арестов. Дворник вернулся в столовую и остановился у порога. Вдруг его лицо просияло улыбкой. Он молодецкий, повел плечом, поднял правую руку и подтянул песню крепким, верным, приятным голосом. В отличие от других, он совершенно правильно произносил украинские слова. При пении Михайлов не заикался. На пороге второй комнаты появилось еще несколько мужчин. Маша изумилась, увидев среди них знакомого — Мамонтова. Ей было и приятно, и не совсем приятно, что на этом собрании находился человек, бывавший у них в доме, такой же человек, как все другие, прежний. Она закивала ему головой, но в полутемной столовой он увидеть ее не мог. Позвать его... Но что, если тут запрещено называть людей по имени-отчеству? Верно, у него тоже есть кличка. А как будут называть меня? Отчего Лизу называют аристократка? Это обидно. Рядом с Мамонтовым у двери стоял человек, резко выделявшийся наружностью среди народовольцев. Почему-то он не очень понравился Маше. На вид ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лет. Лицо у него... С пробритым починовничьей подбородком и с жидкими бакенбардами было мрачное, сырое и измученное, точно он неделю не спал. Тусклые и холодные глаза ничего не выражали. Кто-то поспешно сказал «Старику, старику дайте стул». Ему тотчас подали стулья с двух сторон. Маша поняла, что это также очень важный гость. Соня принужденно улыбнулась ему, проходя мимо него в кухню, но он не ответил улыбкой. «Верно, никогда не улыбается», — подумала Маша. Больше она его не видела. Он незаметно исчез после жонки. Когда нестройное пенье кончилось, Тарас, державший в левой руке часы, нагнулся над чашей и поднял правую руку. Наступила тишина. «Внимание, сеньоры и сеньорины! Одиннадцать часов пятьдесят пять минут!» «Разливай, боярин, кравчий!» — сказал он. Маша, не удивившаяся братьям и сестрам, не удивилась бы, вероятно, если бы услышала здесь обращение бледнолицей, но сеньоры и сеньорины, боярин, кравчий, совершенно ее пленили. Воробей большой ложкой разливал жонку. В левой руке он держал один из своих кинжалов и держал с таким видом, точно собирался тотчас вонзить его в чью-то грудь. К нему, наступая в темноте друг другу на ногу, со извинениями, с шутками, с хохотом, пробирались и протягивали стаканы участники пирушки. «Вы бы кинжал спрятали и на пол вина не лили», — посоветовал дворник. Миниатюрная барышня передавала соседям стаканы, держа их двумя пальцами сверху за края. Передавая стакан Маше, она пролила на скатерть несколько капель и поспешно сказала Простите, ради Бога, я вас не обожгла. Нет, что вы, напротив, горячо ответила Маша. Ах, как глупо, напротив. Но слава богу, она, кажется, не слышала. Братья и сестры, все получили покупку, прокричал воробей. Все, все послышались голоса. Не все, не все я не получил, возмущенно кричали другие. «Себя забыл. Себе налейте, воробушек!» — с ласковой насмешкой сказал дворник. «Коля Морозов — очень способный мальчишка, — подумал Мамонтов с непонятным ему самому недоброжелательством. Весьма развитой и много читал для своих лет, как обо мне в седьмом классе писал отцу словесник Федор Палч, Морозова увлекла в революцию именно романтика». Он персонаж из Ирнани, и для него все эти кинжалы и револьверы, кубки и гайдаматские песни имеют неизъяснимую прелесть. Ему каждая новенькая идейка кажется гениальной, а каждая неуродливая девица — красавицей. Он храбр и ничего не боится. В восемнадцатом веке он участвовал бы в дворцовом перевороте, был бы влюблен в княгиню Дашкову и воспевал бы ее в пылких стихах. Впрочем, я и к нему несправедлив. Он талантливый, привлекательный человек. А Михайлов кем был бы в старой России? Михайлов зарезал бы патриарха Никона, никого не выдал бы под пыткой и взошел бы на костер с уверенностью, что чрезвычайно удачно и разумно прожил свою жизнь. Хотя это и слащавый вздор, будто на костер можно взойти с улыбкой счастья, будто можно выдержать изобретательную пытку, не пикнув. Умный человек, замечательный человек, но лунатик, большая душа, завороженная одной мыслью до слепоты. Он меня терпеть не может, как ненавидит всех недоверчивых, путанных, колеблющихся людей. А может быть, предполагает, что я уйду к тем и стану, скажем, директором банка? Тихомиров. Жуткий человек-шарада, сомневающийся во всем, сомневающийся во всем теоретик вождь революционной партии, говорящий с усмешечкой, что революции можно было бы положить конец, если бы пороть террористов. Фома дворянин на теоретическом безлюдии, цареубийца, ходящий по воскресеньям в церковь, чтобы помолиться об успехах террора. А может быть, и вовсе не об этом. Перед тем, как бросить бомбу в царя, он истово перекрестится... Попадешь на виселицу, так хоть обеспечить себе и Царство Небесное в дополнение к историческому бессмертию. Впрочем, он никакой бомбы не бросит. Как теоретик, он слишком необходим партии, России, человечеству. Колоткевич, да это прекрасный, честный, чистый человек, ничего не скажешь. Зачем же говорить? Перовская или Геся тоже ушли в революцию лишь для того, чтобы помочь задавленным нуждой и горем людям. Таких среди них немало. Лиза Муравьева, спортсменка террора, Карла в юбке, человек тройного сальто-мортали. У нее кажущаяся неестественность. Это очень редкая черта. Она погубит себя ради сильных ощущений и из боязни прожить жизнь, как все. А это кто? Не помню ни фамилии, ни клички. Помню, что любит произносить пламенные речи и обычно говорит, отчаяниях если кто способен сказать чаяние то ясно что это политический попугай или человек с заношенными от природы мозгами у него тоже верно будет плохонький биограф и он даже будет немного похож на свое изображение в биографии вот как тенор иногда бывает немного похож на свой портрет в иллюстрированном журнале какой ужас будет учредительное собрание никто из них кроме желябова Там двух слов не сможет связать. Я тоже хорош. У меня ум бескорыстного разлагателя и душа вечного ренегата. Как люди, они все, конечно, лучше меня, — думал Николай Сергеевич. У чаши Тарас начал считать с часами в руке. «Десять, одиннадцать, двенадцать! С Новым годом!» — закричал он, и без всякого его желания эти слова прозвучали так, точно он призывал людей к восстанию. Маша в восторге отхлебнула глоток горячей жидкости, поперхнулась, вскрикнула и уронила стакан. Жонка больно обожгла ей колено, но она об этом не подумала, не подумала даже о своем новом платье. Боже, что я сделала? Стакан не разбился. Маша быстро нагнулась, подняла его и стукнулась с кем-то лбом. Воробей налил ей еще жонки, она зажмурилась, выпила все, как в детстве глотала касторку на пиве. На глазах у нее выступили слезы. Она схватилась левой рукой за шею, широко раскрыла рот, затем закашлялась. «Осторожнее, черти, ведь кипяток! За свободу, братья! Соня с новым счастьем! Друзья! За матушку Русь!» — слышались крики. Маша с минуту ничего вокруг себя не видела. Затем наступило блаженство. Вокруг Маши обнимались и целовались люди. «Она сама!» обнималась и целовалась с сестрой, с гейсей с миниатюрной барышней, с воробьем, который все еще держал в руке кинжал, с другими мужчинами. Это не стыдно, это как на Пасху, думала Маша. Дворник отечески поцеловал ее в лоб. Ото всех пахло ромом, она еле разбирала, с кем целуется. Кто-то принес из соседней комнаты зажженную свечу. Маша еще увидела... Как убегающего пламени над чашей Тарас целовался с миниатюрной барышней. Какое у нее лицо, — успела подумать она. Сверток, привезенный Лизой, тотчас поступил в распоряжение Геси Гельфман. Она, вздыхая, выставила в кухне за окно ветчину, икру, семгу. Гейся помнила, что в ее родном Мозыре целые семьи живут на пятнадцать копеек в день. Здесь же еды было по меньшей мере на 10 рублей. Она знала цены, так как часто останавливалась перед витринами гастрономических магазинов. Выставленные там товары ее не соблазняли. У нее был хронический катар желудка, нажитый в литовском замке. Но она грустно удивлялась, когда видела такие продукты и думала, как людям не стыдно есть, да еще выставлять на показ такие дорогие вещи, когда кругом столько голодных. Гейса выросла в чрезвычайно религиозной еврейской семье и в ранней юности строго соблюдала все обряды. Позднее она бежала из родительского дома и, чтобы приобщиться к цивилизации, стала акушеркой. Отец ее проклял. На акушерских курсах Она сблизилась с русскими революционерками. Остальное сделала тюрьма. Революционеры уходили в народ, и она ушла в народ. Они признали, что надо убить царя, и она послушно приняла участие в подготовке цареубийства. Геся сошлась с русским террористом, старалась забыть все мозорское и в целях борьбы с религиозными предрассудками считала себя обязанной есть пищу, запрещенную еврейской верой. Однако вид и вкус ветчины все еще были ей не совсем приятны. После того, как Новый год был встречен, и первые революционные песни спеты, Геся ушла на кухню. Она всегда на всех конспиративных квартирах уходила на кухню, которая скоро и поступала в ее распоряжение. Почти весь этот день она готовила трудное рыбное блюдо. Теперь надо было еще обложить рыбу картошкой и морковью. Этим Геся и занялась, издали прислушиваясь к пению и даже подпевая в полголоса Марсельезу без слов. Впрочем, слов, кроме двух первых строк, не знал никто. Гесенька. Э, дело самое нужнейшее», — сказал появившийся на кухне Александр Михайлов. «Вы, милая, оставьте чего-нибудь повкуснее для одного человечка, который нынче не мог прийти. Что у вас есть?» Озабоченно спросил он, думая о чехоточном халтурине. Ему было известно, что во дворце прислуга ворует, что она ворует, что хочет, и ест, что хочет. Халтурин должен был поступать, как другие, но необходимо было оказать ему знак внимания, товарищи о нем помнят. «Я сию минуту приготовлю. Спасибо, Гесенька. А я вас еще по-настоящему не поздравил. С Новым годом, многолюбимая!» — сказал он и поцеловал ее в густые черные волосы. Как чрезвычайно полезный, аккуратный и исполнительный человек, Геся пользовалась особым его расположением. Она чувствовала, что он целует ее совершенно так же, как только что целовал Тараса или Воробья. «Вам тоже, Александр», — ответила она, подумав, не надо ли сказать «вас тоже». Геся не любила называть Михайлова дворником. В Мозере дворник был почти обидное, если не ругательное слово, вроде «урядника» или «пристава». Ей было, разумеется, известно, что дворник — Александр Михайлов, старик — Лев Тихомиров, Тарас — Андрей Желябов. Однако пользоваться настоящими именами в их среде было не принято. В первое время Геся не знала, как называть всех этих русских революционеров. Она вначале даже делала над собой усилия, чтобы как-нибудь не назвать, например, старика паном Тихомировым. Прошли годы, она привыкла к русской революционной среде, полюбила ее, оказывала партии немалые услуги, но в среде революционеров чувствовала себя все-таки не совсем своей, тем более, что между ними изредка попадались антисемиты. Геся исполняла опасные поручения так же аккуратно и точно, как в ранней юности исполняла религиозные обряды. Чаще всего она делала работу невыигрышную и неблагодарную. За нее, по чувству справедливости, заступалась Софья Перовская. «Ваша рыба, гесенька, один восторг. А я нынче очень голоден», — сказал Михайлов, чтобы доставить ей удовольствие. «Хотите, я вам помогу?» Она засмеялась, так ей было забавно, что Александр Михайлов, чуть ли не самый главный вождь, будет готовить рыбу. Гесси Гельфман очень почитала партийную иерархию, боготворила Тараса и уважала старика. Тихомиров никогда не удостаивал ее разговором, и инстинктом она чувствовала, что он антисемит. Но ей было известно, что он первый партийный теоретик, она всегда чрезвычайно уважала науку. Уже готово, кушайте на здоровье. Аристократка принесла такие деликатесы, сказала она, показывая на тарелке с икрой и с балыком. Михайлов не одобрил покупок Лизы, слишком дорогие вещи. Конечно, аристократка все купила на свои деньги, но она могла бы отдать эти деньги партии. Несмотря на возражение Геси, Михайлов принялся ей помогать. К ее удивлению, он и это делал очень хорошо. Сейчас Тарас будет читать стихи. А потом устраивается спиритический сеанс. Это зачем? испуганно спросила Геся. Он засмеялся. Хотят узнать, как кончат свои дни папаша. Будет вызван дух Николая Первого, он все и скажет. Ну, теперь рыба хороша на заглядение. Пойдем, гесенька. Они вернулись в столовую с блюдом и с тарелками. На них зашикали. Желябов стоял у чаши, в которой догорал ром. Маша уже пьяная захлопала в ладоши, влюбленно на него глядя. «Тарас — это верно прозвище. Как его зовут по-настоящему?» Ей нравились твёрдые, короткие мужские имена — Андрей и Фёдор. Маша казалось что она никогда не видала такого богатыря и красавца. «Что, если б он полюбил меня?» — подумала она и оглянулась на миниатюрную барышню. Та тоже в упор смотрела на Желябова. Разумеется, она влюблена в него. Я тоже. Но это ничего. Я и ее страшно люблю. И их всех. Верну у меня, с колена сойдет кожа. Ах, как я счастлива, как весело, как хорошо, подумала Маша. Тарас начал читать. Ей казалось, что он читает лучше, чем сам Самойлов в Александринском театре. Слов она не понимала и даже плохо их слышала. Я видел рабскую Россию Перед святыней алтаря, гремя цепьми, склонивши выю, Она молилась за царя. Его голос не только наполнял всю квартиру, но, верно, был слышен и на лестнице. Михайлов опять беспокойно вышел на площадку и прислушался. Из всех квартир дома несся пьяный гул, опасаться было нечего. Он вернулся в столовую и стал слушать. Эх! Хорошо декламирует, не заикается. Почти безо всякого усилия он подавил в себе чувство соревнования. Желябов был драгоценнейший человек, пожалуй, самый нужный из всех партийных работников. «Да-да», — молилась за царя, — хотела закричать Маша, но у нее перехватило горло. «Все погибнем, и так и надо», — сказала себе Лиза. Мамонтов с порога полуосвещенной комнаты смотрел на Желябова и думал, что этот человек по всей природе был бы везде первым, где бы он ни оказался — при дворе, в Ватикане, в конвенте, в раю и в аду.